Синьора Росси всегда немного преувеличивала, но на этот раз ее слова соответствовали истине. Маленький театр сиял и был полон народу. Вся улица оказалась перегорожена экипажами, толпа возбужденно переговаривающихся людей штурмовала двери. Шум и гвал стоял, как на конном базаре. Софья, Марка и хозяйка труппы с трудом пробились к черному ходу и поднялись в уборные, где их встретили возволнованные артисты. Заговорили все сразу в разнобой, перебивая друг друга, и София, у которой страшно болела голова, смогла только понять, что Джемма так и не обнаружена. Чертова, девчонка!» – пробормотала сеньора Руси. «Будем надеяться, святой Джинара нас не оставит. София, гремируйтесь Марка, немедленно переодеваться. Тебе сейчас петь. Сеньор Фероны, приготовьтесь петь второй акт с сеньориной Софии. Она – наша последняя надежда».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 Первый звонок уже был дан, и еще требовалось хоть немного распеться. Софья двигалась, говорила и распевалась в каком-то полусне. Белька, молодая женщина, подумала, что, обладая она даже джеменным голосом и опытом, она непременно провалилась бы сегодня. Такими чужими казались тело и голова, столь вялыми и неловкими движения. что ж одно хорошо, что после первой жари. Самый трудный, самый красивый, написанный для серебряного, хрупкого, колорлатурного сопрано. Темпераментные неполитанцы закитают сцену тухлятиной, освещут самозванку, спектакль прекратится, и она, Софья, спокойно уйдет домой собирать вещи. Если б Софья не была так подавлена, она заметила бы, что Марка, стремительно заграммировавшийся и тоже начавший распеваться, не разделяет общей истерики и выглядит во всем театре самым спокойным хотя и закатывает для виду глаза, поминая Мадонну, когда синьора Росси в очередной раз вихрем проносится мимо него. Но молодая женщина не обращала на своего партнера никакого внимания, поглощенная гримом и безуспешными попытками распеться во время облачения в костюм. Но, наконец, белое платье Виолетты было надето, белокурый парик синьора Росси запретила надевать, своими руками распустив суфины каштановой кудри по ее обнаженным плечам. Ладонью католически перекрестила Софию, себя Маркой скомандовала «Дети, на выход! Святой Дженара и Мадонна с нами!». Занавес еще был опущен, но на сцене в декорациях роскошного дома парижской куртизанки уже сидели харисты и исполнители второстепенных партий. Из-за тяжелой ткани занавеса доносились крики и аплодисменты зала. Синьора Росси сердито сказал Марко, уже усевшийся для мизансцены на бархатном диване. «Вы должны выйти и объявить, что Джеммы нет, что Фиолету поет другая актриса. Вы должны». «Должна», – спокойно согласилась хозяйкой труппы. «Но, мальчик мой, меня же убьют». Марко вспыхнув, вскочил и тут же дали занавес. София не знала, в какой момент публика догадалась, что Виолету поет не Джемма. Возможно, что и в самые первые минуты перепутать роскошную черную гриву джема с каштанами и пушистыми волосами Софи было трудно. Но ни свистков, ни негодующих криков молодая женщина не услышала. Она, как требовала роль, перемещалась по сцене, окруженной толпой поклонников, улыбалась, кланялась, пела и вяло думала про себя. Хорошо, что хоть на все репетиции ходила, по крайней мере, помнит мизансцены.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 Она стояла мгновение, два-три. Софья, понимая, что надо бежать, не смогла сделать ни шагу и все еще улыбалась, когда грянули аплодисменты. Это была не просто овация, это было извержение Везувия. Весь портер стоял, галерка ревела и топала ногами. Из портера летели цветы и апельсины, аплодировал даже оркестр. «Анкора, анкора, анкора!» В едином порыве орал зал. Анкора, русса, браво, брависсимо, Анкора. Софья умоляюще глянулась на Марка, понимая, что повторить Арию Виолетты она просто не сможет. Слишком велико было напряжение, связок и нервов. Юноша понял, легко и быстро он выбежал на вас сцену, набрал воздуху в легкий и завопил, требуя внимания так оглушительно, что Софья зажала уши а из зала понеслись доброжелательные советы тенору поберечь голос для оставшихся трех действий. Добившись относительной тишины, Марко объяснил, что несравненная сеньорина Скорпиаца больна, что еще более несравненная русская певица из уважения к неполитанцам согласилась ее заменить. Он умоляет не требовать повторения Ари, сегодня она поет травиату впервые и опасается сорвать голос в первом же акте. Такое фамильярное обращение с почтеннейшей публикой повергло Софью в ужас. Но, видимо, для Неаполя это было в порядке вещей. В зале послышался добродушный смех, аплодисменты, и оркестр продолжал играть. В антракте на певицу налетела синьора Росси, плача, смеясь, причитая, молясь и целуя Софи одновременно. «Блестящий, блестящий бомбина! Весь Неаполь у ваших ног! Видите, видите!» Как прекрасно может быть лирика драматическая сопрано даже в колоратурной партии. Работа еще раз, работа, и любая роль ваша. Вы слышите, что творится в зале? Слышу, машинально сказала она, думая о том, как ловчея выдернуть руку у Марка, который начал ее целовать с пальцем, уже подбирался к обнаженному плечу. Даже оттолкнуть тенора у Софи не было никакой возможности, потому что второй ее рукой с такой же методичностью занимался толстенький сеньор Фероны. «Прекрасно, девочка, прекрасно, прекрасно!» он. «сейчас мы с вами сорвем такие аплодисменты, каких Неаполь еще не слышал! О, мы им еще покажем! Лично я уже почти в ударе!» Софья робко напомнила было, что в репетиции с баритоном Отцом Альфреда у нее не было ни одной, да и без ансцены она помнит плохо, но в это время в гримёрку налетели артисты и почти весь хор. Шум и виск поднялся невероятный, в висках у Софьи начали взрываться бомбы и, закрывая глаза, она устала, подумала, да ну их все к чёрту, будь что будет хуже, уж верно не получится. Второй акт прошел довольно спокойно. Дуэт Виолеты и отца ее возлюбленного – где последний упрекает смертельно больную куртизанку за то, что она ломает жизнь и карьеру его сына, Публика встретила восторженно, и Софья даже поймала себя на том, что сдерживает смех, глядя на сердитую разгневанную мину добрейшего сеньора Фероны. После третьего акта, бала, на котором обманутый Альфред в гневе бросает в лицо Виолетте деньги, плату за любовь в зале опять поднялось столпотворением. Публику уже откуда-то узнала имя русской дебютантки, и крик стоял страшный. София! София! Виолетта! Марка! Гондолини! Альфред! Марка! София! Браво! Брависти! Манкора! София пренебрегла и благодарностью, и приличиями, и спасалась со сцены бегством. Она сильно устала, все мучительнее болела голова, а впереди был труднейший последний акт в котором Виолетта умирает на руках любимого, требующий предельного эмоционального накала. «Еще немного и домой», – подумала она, с закрытыми глазами падая в скрипучие кресла в уборной. И почти сразу же вслед за ней ворвался Марка. Подняв голову, София с некоторым изумлением наблюдала за тем, как итальянец запирает дверь на щеколду изнутри. «Марка, что вы делаете?» «София!» Марка оставил дверь в покое и, вихрем перелетев всю уборную, упал на колени перед Софиным креслом. «София, поверьте, вы вы великолепная певица. Неаполь такого еще не слышал. Что творится в зале Джема Бедной? Кто теперь захочет ее слышать? Я, право, не мог предполагать». Спохватившись, Марка сразу умолк, но Софья, сдвинув брови, уже поднялась из кресла во весь рост. «Марка! Си!» «Марка, как это понимать? Где Джемма? Не смейте отворачиваться, говорите, или или я вам в морду дам, мерзавец!» Последние слова Софья, забывшись, выкрикнула по-русски с абсолютно Марфиной интонацией, но Марка, кажется, отлично все понял и, вскочив на ноги, на всякий случай отошел к окну, с сожалением покосившись на запертую им же самим дверь. «Не кричите, вы сорвете голос, у вас еще целый акт!» торопливо напомнил он. «Где Джемма? Отвечайте немедля. Или, или я сейчас уйду домой и не буду петь последнее, отклянусь, я именно так и сделаю». «София, успокойтесь». Марко, видимо, всерьез испугался и, подойдя к с силы взял ее за обе руки. «Джеммы все хорошо, она здорова, но ее похитили». «Бог мой, кто?» «Я, то есть мои друзья». Джема сейчас находится у моей кузины в санта лучии Завтра она уже получит свободу. Но, но зачем? Я хотел вашего девюта в трвяти, вздохнув, сознался Марко. Я мечтал спеть с вами эту вещь. Я еще никогда не слышал такого голоса. Я, я всю свою жизнь буду теперь вспоминать об этом. Господи, простонала София вновь падая в кресло. «Марка, как вы могли?» Бедная Джема, она так боялась, так плакала. Она, она никогда не простит мне, даже не поверит, что я ни при чем, что я не знала, Марка. «Вы, вы, она в смятении искала подходящее итальянское слово, но как нагрев в голову лезли только русские, очень подходящие, но для него непонятные». София, простите меня, огорченно произнес Марка. За что? Черт возьми, за что? В голос закричала София, ударив кулаком по ручке кресла, так что та затрещала. Пусть Джема прощает, если сможет, вы сломали ей карьеру. Марка. Марка, как вы могли? Ведь Джемма, ваша партнерша, вы дружны с детских лет. Она. Она же влюблена в вас. Вы не могли этого не знать, не могли не видеть. Как же вы испорчены! ведь это же предательство, неужели вы не понимаете? Это подло, сеньор Гондолини, господи, господи, как я устала от подлости людской, и подлость бессмысленна, ведь завтра я уезжаю из Италии, никогда больше не буду здесь петь, и... София, вы должны меня простить, вы не можете уехать, я люблю вас. Боже, прошептала София закрывая глаза, «Боже, как смешно, как глупо, никому не нужно, Марка, как вы можете так шутить?» «Это не шутки, клянусь вам, София, Марко уже сидел на полу возле ее ног, и София с изумлением увидела, что его глаза полны слез, «Я люблю вас, я прошу вас быть моей женой». «Марка, опомнитесь, мальчик, вы католик, я православная, что скажет ваша семья?» «Не знаю, но я упрошу отца. А если он не согласится, уеду с вами в Россию. Я приму вашу веру. София, я не могу жить без вас, поверьте!» Тут София разрыдалась. О том, что это истерика, и она и ее партнер догадались слишком поздно. «Марка, Марка, Боже мой, о чем вы говорите?» Вырывалась у Софии сквозь стиснутые зубы в перемешку с рыданиями. По лицу ее хотели слезы, дыхание рвалось, и где-то на задворках сознания она понимала...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 Вы не можете жениться на мне. Я не имею права войти в церковь в белом платье. Вас проклянет семья. Джемма. Господи, как же вы могли, Марка, как вы могли? Вы любите кого-то? Вы не свободны? Отчаянно допытывался Марка, сжимая руку Софи Мадонна. То он русский, он ваш муж, жених. Почему вы не с ним? Это уже не имеет значения. Все пропало, все похоронено. Марка, мальчик, оставьте же меня. У нас с вами последний акт. Мы должны, то есть не должны, подвести труппу. Завтра бегите к Джемме, падайте ей в ноги, сознавайтесь во всем, она простит вас. Ведь она вас любит, а меня здесь уже не будет. София, я люблю вас. Упрямо повторял он, покрывая поцелуями ее горячую, мокрую от слез руку. Я люблю вас, не уезжайте, умоляю, не надо.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 Перевел взгляд на белое застывшее лицо Софьи, неловко вытер ладони глаза, молча открыл дверь и шагнул за порог.